глава вторая. глушко жили на северной окраине города где с незапамятных времен селились зажиточные рабочие ремесленники и мелкие лавочники революция сильно изменившая социальный состав населения замостной слободки почти не затронула ее внешнего облика остались те же кривые переулочки с лебедой и пышными лопухами те же козы на привязи возле канав Те же крытые железом домики в два-три с гераниями и занавесочками окна на улицу, застекленными галерейками, с серебристыми от старости дощатыми заборами, из-за которых свешивается черемуха и каждую весну метет по узеньким тротуарам бело-розовая метелица вишенного и яблоневого цвета. Правда, слободку электрифицировали. понаставив по улицам столбов с зелеными бутылочного стекла изоляторами, вечными мишенями беспощадных рогаток слободской ребятни, да на перекрестке двух мощных улиц Красноармейской и жертв революции воздвигли гипсовую статую Ленина. Статуи и столбы надолго остались единственными зримыми приметами нового в замостной слободке. Год за годом цвела и отцветала черемуха, Дома на Красноармейской ветшали без капитального ремонта, и на блеклых вывесках артелей и торговых точек все явственнее проступали яти и твердые знаки, затейливо выписанные прочными старорежимными колерами. Большой конфуз получился с местной ячейкой «Оса-Авиахима». Ячейка занимала на Красноармейской какое-то бывшее торговое помещение с витриной еще от бурных времен Батик и Гетманов, хранящий лучистую пулевую пробоину, заделанную деревянной розеткой. В витрине красовались пыльные макеты фугасных и зажигательных бомб, похожий на маленькую сейлку дегазатор, противогаз, два пожарных топора и желтый противоепритный костюм, вызывавший вожделение прохожих добротностью непромокаемого материала. По фасаду здания шел лозунг – «Обеспечим противовоздушную оборону нашего города», Они же совершенно отчетливо проступала странная надпись «Торговля церковной утварью феоктиста Артамоновича Протопопова с сыновьями». Феоктист Протопопов с сыновьями, призывавший обеспечить противовоздушную оборону Энска, были постоянным развлечением посетителей пивной через улицу. Когда Авиахимовцам это надоело, они устроили воскресник и забели семейство протопоповых и звездкой, которую им для этой цели пожертвовал трест коммунального хозяйства. Когда несколько лет назад было разрешено официально или полуофициально частное домостроительство, в Слободке то тут, то там стали появляться плоды личной инициативы. Среди старых домов потемневших от времени и уютно обросших сарайчиками и курятничками, они выделялись блеском новой штукатурки, белизной этернитовых крыш и сливочной желтизной некрашенных окон и дверей. Лишенные, как правило, заборов и ставень, белые домики производили впечатление почти неприличной оголенности. В одну из таких новостроек вселилась прошлой осенью семья бухгалтера Василия Никодимыча Глушко. В свое время Василий Никодимович успешно справлялся с обязанностями главбуха довольно крупного треста, а все последующие годы работал в незаметных, но уютных организациях, в наименования которых обычно входили слова «сбыт» или «снап». Верный своему безошибочному чувству меры, Василий Никодимович был очень осторожен, и манный небесный, которую проведение так щедро посылает работникам товаропроводящей сети, пользовался ровно настолько, чтобы не впасть в другую крайность и не прослыть человеком подозрительно честным. Поэтому семья Глушко жила очень скромно, ничем не лучше, чем семьи других служащих с 700-рублевой ставкой. Единственное, в чем Василий Никодимович позволил себе использовать до какой-то степени свои многочисленные связи и знакомства, это была постройка собственного дома. Не нужно, впрочем, думать, что здесь имели место какие-нибудь махинации с фальшивыми накладными или списанными налево материалами. На это он никогда не пошел бы. Просто он ухитрялся раньше других застройщиков – получить ордерок на лес, на этернит, на оконное стекло или гвозди дефицитного размера. Все это стоило больших хлопот и больших денег. Наконец, осенью 1939 -го года дом был в Черне готов, и из коммунальной квартиры на четвертом этаже жил массива глушко перебрались в замостную слободку на улицу с непривычным названием «Подгорный спуск». Конечно, жизнь в собственном доме имела свои неудобства. Не было асфальта, не было канализации, за водой приходилось бегать к колонке на угол, не было радио, первые два месяца не было даже электричества. Но Глушко старшие не унывали. Главное иметь собственный дом, а все остальное устроиться. И действительно, постепенно все устроилось. Провели радио. Одна из соседок согласилась взять на себя ежедневную доставку воды, и даже дощатая будочка в глубине двора сделалась чем-то совершенно привычным. Труднее было со светом. Многие застройщики ждали подключения по полгода, а то и дольше. Но Василий Никодимович заскочил в управление горэлектросети, наметанным взором оценил обстановку и поговорил с нужным лицом, На следующий день дом домработница нужного лица отправилась с записочкой Василия Никодимыча на один из сельско складов, где ей было отпущено десять кило жидкого мыла. С мылом в городе было в этот период очень трудно. И еще через неделю в доме Глушко засияли новенькие лампочки. В конце концов все устроилось настолько, что даже старший из трех отпрысков Глушко Вовочка по маминому или Володька Шалопай по папиному примирился с перспективой жить в собственном доме. Произошло это не сразу. Отнюдь не разделявший собственнических наклонностей своих родителей, Володя Глушко воспринял переселение в Замостную Слободку как большую личную трагедию. Шутка сказать, добровольно уйти из жил массива в самом центре города в двух шагах от площади Урицкого — «Все кино рядом, до школы рукой подать, дворец пионеров в двух кварталах и все это бросить. Ради чего? Ради собственного дома, где-то у черта на куличках. И это через месяц после вступления в комсомол». Правда, Лешка Кривошеин, к которому он обратился за советом, к его удивлению сказал, что если бы жизнь в собственном доме противоречила общественной этике периода строительства социализма, то, надо полагать, партии и правительства не разрешили бы гражданам обзаводиться домами. На данном этапе, сказал Кривошеин, пока государство не может еще обеспечить всех граждан коммунальными квартирами, частное домовладение не противоречит социалистической морали. Все это так, но Володю Глушко продолжал грызть червяк сомнения. Комсомолец и вдруг домовладелец, или даже сын домовладельца, Это почему-то звучит еще гнуснее. Было и другое обстоятельство, делавшее для него невозможной мысль о переселении. Соседи пожил массиву. Володя знал, что в слободке у него уже не будет таких знакомых, как радиолюбитель инженер Зеленский, обладатель роскошного, девятилампового СВД-9, к которому можно было зайти в любой час суток, послушать за границу. или как братья Арансоны с третьего этажа, заядлые филателисты и вообще замечательные ребята, или, наконец, как ближайшая соседка по коридору Талочка Ищенко, та самая Талочка, с которой он однажды очутился в застрявшем между этажами лифте, потеряв при этом полчаса драгоценного времени и собственное сердце. Короче говоря, Володя Глушко решил, что пора начинать самостоятельную жизнь. Старики с Олегом и Ленкой могут перебираться на свой подгорный спуск, а он отлично заживет и один. Большую комнату обменяет на меньшую в этом же корпусе, питаться будет в столовке. А стариков можно навещать по выходным, в чем дело?» Всесторонне обдумав план, Володя довел его до сведения стариков. Мама заплакала, так ничего и не ответив, разговор с папой получился коротким, но бурным. «Это просто черт знает, что такое!» — крикнул в конце концов Василий Никодимович, не попадая в рукава пальто. Объяснение происходило утром, и он опаздывал на службу. «Уму непостижимо! Дожить до такого возраста и остаться дурнем? Я в семнадцать лет взводом командовал! У меня люди были на ответственности! Постыдился бы!» И хлопнул дверью. «Конечно!» Петушиным голосом закричал вслед Володя. — Ты командовал взводом, а мне нельзя остаться жить одному. Съедят меня тут без вас, еще бы! Вечная проблема, будь она проклята, думал он, ожесточенно запихивая в портфель учебники. Отцы и дети, хоть бы капля понимания. Делать нечего, пришлось переезжать на подгорный спуск. Произошло это в конце октября, когда дожди превратили немощенные слободские улицы в реки жидкой грязи. Ходить можно было кое-как только по тротуарам, а на перекрестках приходилось, балансируя руками, перепрыгивать с одной кочки по суше на другую. Володя злорадствовал от всей души. На третий день после переселения, вечером, он демонстративно явился домой без правой галоши до колен с заляпанной грязью. «Можете радоваться!» — мрачно заявил он старикам. — Одну уже потерял. Засосало, как трясиной. Просто что-то потрясающее. Заняв непримиримую позицию, Володя пребывал в ней, пока не ударили морозы. Зимой слободка выглядела не так удручающе. Соседние ребята оказались достойны внимания, среди них нашелся даже один филателист. Володя стал понемногу смиряться. Окончательно же преимущества домовладения стали ему ясны, когда отец заключил с ним договор. Он – отец, весной дает ему средства на оборудование мастерской лаборатории, а сын обязуется за лето соорудить в огороде ирригационную систему по последнему слову техники. Перед ним открылось широчайшее поле для изобретений и экспериментов – о котором, разумеется, в жил жилмассиве нечего было и мечтать. Вспомнив Генриха IV, Володя решил, что если Париж стоил мессы, то и собственная лаборатория стоит переселения на окраину. Что же касается Талочки Ищенко, то ее место в Володином сердце было теперь прочно занято Людмилой Земцевой. Он никак не мог понять, почему это случилось так внезапно. До этого они были знакомы уже давно. Четыре года сидели вместе в одном классе – ничего. Позапрошлое лето провели вместе в одном лагере – тоже ничего. Выполняли вместе нагрузки и общественные поручения – опять-таки ничего. Просто в числе сорока одноклассников и одноклассниц была такая Земцева. довольно симпатичная девочка с черными внимательными глазами, круглая отличница, всегда отвечавшая без запинки, правильно строя фразы своим аккуратным, неторопливым голоском. Рядом с ней всегда неотлучно находилась ее неугомонная подруга, вечно что-то жующая или болтающая или просто хохочущая во всю глотку. Курносая москвичка, которую судьба так не по заслугам сделала племянницей кумира 46-й школы майора Николаева. От Светславы, героя Халкингола, в лучах которой, как воробей на солнце, купалась взбалмошная племянница, падал и на ее подругу. Прозенцеву часто говорили, «Да ты ее знаешь, это та самая, что дружит с Танькой Николаевой, у которой дядька». Не замечать Николаеву было невозможно. И, может быть, только благодаря этому Володя Глушко и обращал иногда внимание на Земцеву, почти всегда в связи с какой-нибудь очередной выходкой ее отчаянной подружки. Но однажды в начале декабря случилось странное происшествие. Впрочем, это даже нельзя было назвать происшествием. Так незаметно и до странности обычно это получилось. Володя отвечал у доски. Взглянув на благополучно решенное им уравнение, Математик кивком головы отпустил его на место и тотчас же, по-видимому, торопясь закончить опрос, громко сказал «Земцева, к доске!». Земцева встала, вынув из парты дневник. Володя задержался на секунду возле стола, чтобы не столкнуться с девушкой в узком проходе между партами. Проходя мимо, она положила дневник перед преподавателем и бросила на Володю короткий внимательный взгляд. Ему показалось, что она чуть покраснела, И уж во всяком случае он ясно успел заметить, как, словно испуганные, дрогнули и быстро опустились ее ресницы. Все это произошло в течение одной секунды. Потом Земцева прошла к доске, а Володя сел за свою парту и ошеломленно уставился в окно, за которым беззвучно кружились снежные хлопья. Он все еще не мог прийти в себя, пораженный только что сделанным открытием — Ему еще ни разу не приходилось видеть такой красивой девушки, как Земцева. Почему же он не замечал этого раньше? Не могла же она похорошеть так вдруг сразу? А, впрочем, он определенно видел где-то похожее лицо. Где бы это могло быть? — Глушко, ты что, заснул? — резко окликнул математик. Володя вскинулся, преподаватель, хмурясь, смотрел на него — держа дневник в протянутой руке. Он пробормотал какое-то извинение, вернулся к столу, взял дневник и, даже не глянув на полученную отметку, сунул в парту. Земцева, деловито постукивая мелом, писала на доске формулу за формулой. Володя смотрел на нее, не отрываясь. Даже такая простая вещь, как стоять у доски, и то выходит у нее красиво. как он не замечал всего этого раньше но где где он мог видеть похожее лицо до большой перемене его вдруг осенило он помчался в библиотеку и потребовал альбом итальянской живописи эпохи возрождения перекидывая плотные страницы он в нетерпении закусил губы ну конечно вот оно девушка или очень молодая женщина сидит в кресле, положив на подлокотник левую руку с перстнем, уронив правую на колени на раскрытую книгу. Голова поднята гордо и спокойно, и такое же выражение таинственного, немного холодноватого покоя в прямом ясном взгляде чуть усталых глаз, в складке полудетских губ, в прелестном овале продолговатого лица. И лицо, увенчано каким-то средневековым убором, до странности похожим на прическу Людмилы Земцевой, на ее уложенной короной косы. Маленькая комнатка библиотеки наполнилась шумной толпой учеников, стремящихся успеть обменять книги до звонка. Володю толкали со всех сторон, оттеснив к самому концу барьера, а он все стоял и, затаив дыхание, всматривался в портрет девушки, жившей во Флоренции четыреста лет назад, пораженный ее сверхъестественным сходством с Земцевой. Ну да, конечно, совершенно то же лицо. Можно подумать, что старшая сестра. Только у Земцевой чуть короче нос, а так, в остальном, те же черты, прямо потрясающе. И, конечно, другое выражение глаз. Больше жизни в лице. Это на портрете очень уж холодное, прямо мрамор и лед. А в остальном... Альбом на дом не выдавался. На всякий случай Володя попробовал подсыпаться к библиотекарше на один только день, но та осталась неумолимой. Вздохнув, он вытащил блокнот и записал. «Поиск у Бук репрод Бронзино Портрет Лукреции де Путчи». Занятия полетели к черту. Он не мог думать ни о чем, кроме Земцевой. Таинственное ее сходство с прелестной флорентинкой шестнадцатого столетия не давало покоя его уму, сумбурному от природы и от массы проглоченных без разбора книг. Нет ли здесь какой-нибудь чертовщины, перевоплощения, переселения душ, какого-нибудь там метампсихоза? Однажды утром, подходя к школе, он размышлял над тем, насколько вера в метампсихоз совместима с материалистическим мировоззрением, как вдруг уже на ступеньках услышал за спиной торопливый скрип снега и рассеянно оглянулся. Очутившись лицом к лицу с Земцевой, он так смутился, что даже не сообразил толкнуть перед ней тяжелую дверь. — Добрый день, Глушко! — приветливо сказала она. — Ну и мороз, прямо ужас! — А почему у тебя такой несчастный вид? «Опять, наверное, проспал и не успел позавтракать?» В этот же день на уроке Земцеву вызвали к доске начертить схему государственного устройства СССР. Дочертив почти до конца, она вдруг взяла тряпку, стерла верхнюю часть схемы, начертила заново и, подумав, опять стерла уже неуверенным движением. Окончательно запутавшись, Земцева уронила мелок и обернулась к классу с растерянным и смущенным выражением лица. Уж кому-кому, а ей, первой ученице, было совсем непривычно оказаться в положении мореплавательницы. Володина сердце неистово заколотилось. — Сейчас или никогда, — подумал он, выдирая страницу из первой попавшейся тетради. Однако, когда, торопливо набросав шпаргалку, он взглянул на Земцеву, Та уже обрадованно кивала кому-то головой в знак того, что подсказка понята. Ревность вскипела в его груди. Свирепо посмотрев в направлении ее взгляда, он увидел, как Николаева, отчаянно жестикулируя и шевеля губами, показывает что-то из-под парты своей подруги. Племянницу героя он всегда почему-то недолюбливал, а после этого случая просто возненавидел — Особенно противной стала ему ее картавая скороговорка. Своей непрошенной подсказкой Николаева отняла у него блестящую возможность. Просто так подойти и заговорить с Земцевой без определенного повода он не решался, хотя с другими одноклассницами чувствовал себя и держался совершенно свободно. Нездоровый интерес к эпохе итальянского возрождения овладел душой Володи Глушко. Благодаря знакомству с букинистами он перерыл полки всех трех магазинов, целый вечер просидел над каталогами городской библиотеки, наконец нанес домашний визит самому Халдею, выслушал полуторачасовую лекцию об Италии XVI века и унес под мышкой два раззолоченных тома «Истории Ренессанса». Все было напрасно. Ни одна из дюжины книг, проглоченных им за эти две недели, ни словом не обмолвилась о прекрасной Лукреции де Пуччи. Очень много и очень неодобрительно говорилось о ее знаменитой тёске сестрице герцога Валентино, Цезаря Борджия, но та Лукреция его не интересовала. К концу декабря Глушко сильно похудел. Глаза его лихорадочно светились, и он окончательно перестал понимать, в кого же из двух он влюблен, в ту, что сидит на третьей партии возле окна, или в ту, что 400 лет назад позировала флорентийскому мастеру Анджело Бронзино. Что касается этой последней, то подозрительным было упорное молчание историков на ее счет. Существовала ли она на самом деле или родилась в воображении художника? Или это была какая-нибудь суккуба, явившаяся ему и потом снова исчезнувшая, чтобы через четыре столетия вынырнуть вдруг в советском городе Энске? Володина голова кружилась. Он дошел до того, что однажды, читая о приключениях Жака от Турнеброша, поймал себя на желании самому подзаняться демонологией, поближе познакомиться с инкубами и суккубами. и это через три месяца после вступления в ряды ленинского комсомола. Наваждение кончилось на новогоднем балу. Володя отважился пригласить Людмилу Лукрецию на вальс, и тогда на месте суккубы оказалась самая обыкновенная девушка в бархатном платье. Во время танца она жаловалась на какую-то свою подругу, которая, несмотря на ее уговоры, записалась на участие в кроссе, и неизвестно, что с ней теперь будет. О ком именно шла речь, Володя так и не понял, потому что эта обыкновенная девушка была все же необыкновенной и удивительной, и чуть слышный запах фиалок, веявший от ее коричневого платья, нанес последний удар. Володиным умственным способностям. Их хватило еще только на то, чтобы узнать, на каком катке она собирается бывать во время каникул и украсть с ее плеча зацепившуюся за бархат зеленую змейку серпантина.